Глава шестнадцатая. Гадание вночного рожденных звезд. По утру дядька Сухостой не пустил ее в часовню. Он закричал на нее с порога: "Видеть тебя не желаю! Покуда не найдешь мне на ру умшастого ежика, помощника всех звездных лекарей". В часовне пахло жженым сахаром и мятой. За спиной лекарь прятал сковороду. Девочка догадалась, что сухостой старается скрыть от неё то, что воспользовался её советом. "Мурчастого ёжика, где же мне его искать? Может, они спят зимой в лесу? И не перепутай с берлогой. Всего хорошего". Вновь оказавшись на улице, девочка решила, что проблем с поиском мурчастого ёжика у неё не будет. Ведь с ней была шапочка колокольцев, всегда указывавшая верный путь. Маша оторвала от кофты пуговицу и бросила её под крыльцо часовни. Затем щёлкнула пальцами, заряжая маячок, чтобы вернуться прямо сюда из леса. Синий лучик уверенно протянулся вдоль улицы. Маша зашагала по ней. Она совершенно не удивилась, когда фонарик привёл её в лес. В самом деле, где же ещё жить ежу? Она подобрала палку покрепче, перебираться по сугробам стало легче. Синяя ниточка вела по сравнительно твёрдому насту. Сосны обступали девочку всё плотнее, яркое солнце померкло над их верхушками. Маша было не по себе, но она утешала себя, повторяя: "Ничего, ничего. В любой момент я перемещусь к часовне, в самую серединку деревни. Там сухастой, там тётечка Машенька". Вдруг синий луч пропал. Ведь только что он петлял между деревьями, и вот уже его нет. Маша испугалась, что что-то случилось с шапочкой Колокольцев, но она была на месте, и в сосновом сумраке лампочка еле светилась, словно драгоценный камень. "Покажи дорогу в деревню", дрожащим голосом попросила девочка. Шапочка Колокольцев в этот момент была ей важнее умчастого ёжика. Но её опасения не подтвердились. Синий луч пролёг по сугробу, указывая путь. Фонарик на крохотной шапочке работал. Просто он не желал показывать на рум шастого ёжика. Что-то здесь не так, решила Маша и ещё раз оглянулась по сторонам. Сосны словно сжимали кольцо, становилось всё темнее, всё холоднее, должно быть, погода портилась. По этому ли, по другой ли причине, девочка чувствовала себя всё более неуютно. Она прислушивалась, каждую секунду ожидая чего-то страшного. воздрагивала от напряжения. Нервы сдают, сказала она вслух, чтобы хоть немного разогнать пугающую леденящую тишину. Но её голос оказался таким тихим, словно она говорила в подушку. Девочка оторвала ещё одну пуговицу, положила её в развилку между стволами насквозь промёрзшей берёзы, зарядила маячок. Не то чтобы ей хотелось вернуться в это жуткое место, Но оно явно было связано с умчастым ёжиком. Потом щёлкнуло пальцами, вызывая тот маячок, что в деревне. В этом мире вместо обычного квадратного прохода в воздухе оказалась долгая нора. Маша поспешно вошла в неё, обернувшись через плечо, чтобы ещё раз взглянуть на это место. Она увидела, что петляя между деревьями, к ней бежит что-то. Не то заяц, не то собака, и чем ближе оно становится, Тем сильнее колотится сердце, тем труднее дышать. Всё её существо захлестнуло ужасом. Она рванулась и упала в сугроб у крыльца часовни звёзд. Третье задание провалено. На ране найдено. И меньше всего на свете девочке хочется вернуться туда, где эта нора может быть. Надеюсь, эта тварь в лесу не была ёжиком, содрогнувшись, сказала себе Маша и без сил прислонилась к крыльцу. Погода на самом деле оказалась прекрасной. Заснеженные крыши сверкали под лучами солнца. Она стояла, вдыхая запах трав, плывущий из часовни. Он смешался с ароматом чего-то копчёного, вкусного, что явно готовили в соседнем доме. В нём распахнулась дверь, на крыльцо, красивое и большое, вышла тётка Марья. Выплеснула за перила полведра грязной воды. Машенька, дочка, воскликнула она. Ты чего тут стоишь? Ох, тётушка! девочка взбежала на крыльцо и обняла женщину. Ты всё дрожишь. Замёрзла, что ли? Пойдём, пойдём, горяченького хлебнёшь. Она ввела девочку в дом. Здесь стояло два больших стола, вдоль стен протянулись лавки, жарко горела белёная печь, возле которой суетились женщины. Чей это дом? спросила Маша после того, как попробовала мятного чаю с баранками. Это общий дом, ответила тётка Мария. Для гостей и для торговцев, для проезжих. А мы здесь завтра будем Ночь новорождённых звёзд праздновать. Уже завтра? удивилась девочка. Большой праздник. После него на 2 недели дороги закроются, не честь гулять будет. Мы пойдём звёзды на ёлках зажигать. Ты на завтра отпросись у лекаря. А он меня и так не примет, угрюмо ответила Маша. И тотчас же к ней повернулись все, кто был в избе. Самая старая бабка, скромно сидящая в углу, захихикала и промолвила скрипучим голоском: "Вот такому мнется. Чем же ты ему не угодила? Он велел мне найти на рум шастого ёжика и показать ему". "Показать ему?" удивилась от комарья. Место-то я нашла, но там в лесу так жутко, темно. Хеть, ор сухостой, снова засмеялась старушка, но уже не над Машей. Ох, и мошенник старый. Умчастый её, чтоль, к тем лекарям показывается, что заслужили его расположение. Сам не заработал, на тебя надеется. Да как же он тебя в лес послал, одну оденёшеньку? заохола тётка Марья. А если волки, А если дикушки? Дикушек не надо бояться. Они добрые, хоть и хулиганы, объяснила Маша. Я была бы рада, если бы их встретила. Там что-то другое было, очень страшное. Может, тебя ёж умчастый от норки отваживал? подсказала старуха. Волшебный зверёк, умный зверёк, намного умнее нашего сухостоя. Пойдём-ка домой. Моя работа на сегодня сделана. Заявила тётка Марья, надевая шубу. Пойдём, пойдём, отдохнёшь, покушаешь, а вот что и придумаем, как перехитрить этого мошенника. Вученице говорит: "Возьму, ага", а сам такие задания девочке даёт, с какими сам не справился. Верно, верно, закивали женщины и тут же принялись обсуждать, как Маша вчера травяной колобок сахаром обмазала, чтобы ребёнок его согласился съесть. А теперь Лекарь скупает в торговом доме сахар. Однако дома тётка Марья, вместо того, чтобы по своему обыкновению причитать и жалеть Машу, спустилась в погреб. Оттуда она передала девочке решето, полное мочёных яблок. Нака, отнеси в сени, там сверху на бачонок поставь, чтобы в погреб тебе не лазить. А одно яблочко отнеси в амбар. Туда иногда приходят умчастые ежи за жирными мышами. Приманишь яблочком прикормишь, вот и подружишься. Это сколько времени займёт? недовольно протянула девочка. А ты как хотела, чтобы тебя сразу зверюшка доверилась. В жизни не всё как по волшебству легко выходит. Если бы по волшебству легко выходило, подумала Маша, но вслух ничего не сказала. Не зачем признаваться в своих колдовских способностях женщине. Хотя с нечестью она неплохо ладит. Первую же ночь яблочко пропало из амбара. Маша специально заглянула туда по утру, проснувшись одновременно с тёткой Марией. Впрочем, ближе к полудню они снова уснули, равно как и все в деревне. День хоть и считался праздничным, оказался тихим, заполненным сном и бездельем. Лишь с наступлением темноты люди высыпали из домов все, от мала до велика, отправились в лес. С песнями с мешками, в которых что-то тихонечко позвякивало, был такой мешочек и у тётки Марии. В нём оказались бисерные звёзды, которые они с Машей с помощью палки с крючком вешали на растущие вдоль забора ёлки. Деревенские соревновались, кто повесит звёзды выше, у кого они больше. Затем все, за исключением маленьких детей, отправились в общий дом, где уже были накрыты столы. Развалились лениво жареные куры, дожидались своей очереди начинённые кашей румяные поросята. Застенчиво алели клюква и мочёная брусника. Влажно блестели солёные огурцы и грибы, исходил аромат из битинь. Гордо выпячивали пышные бока всевозможные пироги. А почему мы ничего не готовили сегодня? обратилась Маша к тётке Марии. Потому что я на уборку записалась, а не на готовку, ответила та. У Павлины пироги и пошнее получаются, а повнутев на поросят жарит, корка хрустит, мастерицы наши. Маша только закивала в ответ. Рот у нее был набит домашней колбасой и сыром. Утолив первый голод, она с любопытством принялась рассматривать людей, сидящих за столом. Ты племяшка Синицыной? Ухватила Машу за руку румяная девочка лет тринадцати. А я Варя, ай да гадать. Клушки романуха пришла, всем правду говорит. Да она мала ещё гадать, засомневалась тётка Марья. Это вы же нехов дождаться не можете. А Маша девочка серьёзная. Но серьёзную Машу как ветром сдуло из-за стола. Она торопливо взбежала следом за новой знакомой на второй этаж. В спальной комнате, около жарко натопленной печки, сидели молодые люди, совсем мальчишки и девчонки. А с ними настоящие женихи с небестами, как выразилась тётка Марья. Они с интересом прислушивались к старухе, в которой Маша опознала гадалку из дикушек, ту самую, что предсказала ей встречу с семьёй и старым другом. А, нашлась пропажа, не приветливо буркнула она при виде девочки. Романуха, это новенькая наша, к тому же у теница лекаря. Ну давай, новенькая, посмотрю, что было, что будет. Чем сердце успокоится. Стало тихо, тихо. Только с первого этажа доносилась протяжная застольная песня. Да ветер тосковал в трубе, бросал в окно горстями снежинки, будто конфетти. Молодёжь сгрудилась вокруг Маши. Всем интересно было, что скажет гадалка незнакомой девочке, появившейся таким таинственным образом. За год один проживаешь и несколько лет, вдруг сказала старуха. не рассматривая, а разминая машину руку своими темными кривыми пальцами. Это она про мои путешествия. Я и в самом деле за секунду своего мира проживаю много месяцев. Мне было бы уже лет тринадцать, если бы время для меня не останавливалось, подумала девочка. Но ничего не сказала. Не пойму, что у тебя не определилась твоя судьба. Гадалка отбросила ее руку. Ну вот, расстроилась больше всех Варя. Я что, Зиря её привела? Да я хотела в глаза её бесстыжее взглянуть, ответила гадалка. Почему бесстыжее? удивилась Маша. А ты у совести своей спроси. Наверняка украла что-то у сухостое, склянку или банку, брякнул кто-то из толпы, и все засмеялись. Маша, воспользовавшись этим, наклонилась к гадалке и спросила: Это потому, что я убежала, да? Но девушки и Мишка знают, куда я делась. Разбиты снеговики, разбежались дикушки, разогналих зверюга уже с горы ледяной угрозы, ответила ей старуха. Мишка тебя искать пошел, да и сгинул. Но это не единственный твой грех, у тебя и других полно. Это каких же? удивилась Маша. Уж она то была о себе более лесного мнения. Дом твой по тебе плачет. Ещё счастья в чужих краях толку пока маловато. Уйди с глаз, ничего тебе не скажу. Мне не поверишь, пока сама не поймёшь. Старуха прикрыла глаза рукой. Погодите, расскажите про Мишку, и что за зверюга? И про счастье, напрасно просила девочка. Романуха, а рымануха, ну хоть про жениха чего-нибудь скажи, попросила её Варя. Окружающие опять рассмеялись. Про жениха? Старуха глянула на Машу из-под косматых бровей. Есть у тебя три жениха: один дома, один далеко и один скоро появится. Первый тебя не любит, но хочет полюбить. Второй тебе изменит, а третий тебя погубит. Ступай. Спасибо. Сдержанно произнесла Маша. Только зря вы на меня сердитесь. Я ничего не знала, ни про дикушек, ни про Мишку. Махнатка привез меня в эту деревню. Защитила от чудовища. Стой, остановила ее старуха. Ты права. За это дам тебе совет. Что собиралась делать, делай сегодня. Другого случая не будет. Спасибо, вновь сказала девочка. Но гадалку уже обступили молодые люди, на перебой расспрашивая о собственных суженых. Маша спустилась в общую горницу, погруженная в собственные мысли. С Мишкой, наверное, случилось несчастье, потому он и не нашел ее, как обещал. Снеговики разрушены, снеговичка девочка отважно вставшая на ее защиту. Три жениха. Мысли путаются. Один дома, это Костик, наверное, не любит, но хотел бы полюбить. Один далеко, это кто? Один скоро. Что собралась делать, делая сегодня или никогда? А что она собралась делать? Маша стояла возле лестницы, глядя на сидящих за столами людей. Тетка Марья с кружкой полной их горячего збитня, веселая, раскрасневшаяся. Дядька Сухостой тщательно прожевывает кусок хлеба. Никто не обращал на девочку внимания. Из круга сверстников ее прогнала гадалка. Так что она собиралась делать? Найти ледяного рыцаря? А для этого надо услужить и лекарю. Ой, она же сегодня яблочко ежу не положила. Маша накинула шубку и вылетела на улицу, пробежав немного до дома тетки Марии, она задохнулась от слишком холодного воздуха и остановилась перевести дыхание. Ей показалось, что что-то не в порядке, и она не сразу поняла, что именно. Во всей деревне не было света. Но это как раз нормально. Деток спать уложили, а взрослые все в общем доме. Но от чего-то молчали собаки. За несколько дней девочка уже привыкла к их ночному перелаиванию по дворам. А сегодня только ветер с протяжным стоном проносился по пустынным улицам. Скрип снега за спиной заставил Машу вздрогнуть. Она обернулась, ожидая, что кто-то вышел за ней из общей избы. Но улица была пуста. Маша вновь стала не по себе. Она двинулась вперёд к дому Чотки Марги. В это время сзади снова захрустел снег, словно кто-то бежал за ней. Девочка опять оглянулась и вновь увидела только дорогу, заносимую позёмкой. Она вспомнила рыкосу, превращающуюся на её глазах в зверя, и подумала, а не могла ли та найти её, ведь они расстались неподалёку от деревни. Эта мысль так ее напугала, что девочка бросилась бежать. Она не останавливалась до тех пор, пока не влетела во двор и не заклопнула за собой калитку. Девочка немного отдышалась, прислонившись к забору, затем забрала из синей решето с яблоками и пошла в амбар. Едва она зажгла там свечу, все внутри пришло в движение. Какие-то зверки бросились вырсыпну из-под ее ног. Маша вскрикнула и уронила несколько яблок. мышь, она не боялась, просто шарахнулась от неожиданности. Но в амбаре были не мыши. В ряд перед ней сидело шесть умышастых ёжиков. Самый большой из них был размером с кошку. Он сел на задние лапки, сложил передние на груди и подёргивая носом, сказал: "С праздничком".